Глава 19. Глупые долги и умные долги. Я никогда ничего не покупаю, если не могу на одном листе бумаги описать причины этой покупки. Уоррен Баффет. Самая дешевая потеря ⁇ это потерять деньги. Лучше потерять деньги, чем здоровье. Начните, пожалуйста, осознавать это. Лучше потерять деньги. «Чем потерять детей?» «Лучше потерять деньги, чем потерять совесть?» «Лучше потерять деньги, чем потерять веру?» «Лучше потерять деньги, чем потерять семью?» «Я не понимаю тех людей, которые из-за денег ссорятся, бросают семью и уходят. Лучше потерять деньги. Такое бывает у всех. Это нормально». Посмотрите, многие успешные люди становились банкротами. И не один раз. Компания Apple два раза становилась банкротом. Роберт Киясаки и Ричард Брэнсон дважды были банкротами. Дональд Трамп — трижды. Среди успешных и богатых людей вы не найдете ни одного человека, который бы не ошибался. Долги бывают двух видов — глупые и умные. Глупые долги совершаются неосознанно, в основном из-за финансовой безграмотности. Вы берете в долг деньги и тратите их на покупку машины, ремонт квартиры, свадьбу, путешествие, То есть берете деньги для личного пользования. Любые обязательства, которые вы берете на себя и оплачиваете из своего дохода, превращаются в долг. И вам придется ограничивать себя, чтобы эти обязательства исполнить. Умные долги делаются с намерением повысить свой доход, например, заняться бизнесом. Умные долги – это не долги, это аренда денег. Во всяком случае, я это так называю. Наверняка вы хотя бы один раз в жизни арендовали квартиру, машину или что-то еще, то есть временно использовали чужой актив за небольшое вознаграждение. Точно так же надо арендовать деньги. Когда финансовое обязательство превращается в аренду? Если вы взяли умный кредит, то не вы оплачиваете возврат денег. Это за вас делает рынок, потребитель. Вы взяли деньги и создали продукт или предоставили услугу. Таким образом, потребитель платит за вас ваш кредит. Пожалуйста, обязательно об этом подумайте. Это самый важный урок на тему кредитов, займов и инвесторов. Постарайтесь любое финансовое обязательство превратить в аренду денег. Возьмите деньги и создавайте продукт, а затем выходите на рынок. Берите обязательства только в том случае, если у вас есть четкий план, тестированный продукт, налаженная система сбыта. Берите деньги, чтобы расширить продажи и увеличить товарооборот. Берите, чтобы увеличить мощность технологического оборудования и объем производства. Создаете механизмы, чтобы не вы, а рынок оплачивал ваши обязательства. Например, вы сейчас зарабатываете 1000 долларов. Но вы думаете о перспективах, поэтому составили план увеличения продаж и поняли, что можете поднять доход до 5000 долларов. Чтобы увеличить продажи, необходимо вложить деньги в покупку нового оборудования. Для этого вы берете кредит, покупаете оборудование, увеличиваете производство и расширяете свой рынок сбыта. Таким образом, у вас появляется дополнительная прибыль в размере 4000 долларов. Погашение кредита обойдется в 1500 долларов. Раньше ваш доход составлял 1000 долларов, сейчас 5000 долларов. После погашения кредита у вас останется 3500 долларов. То есть вы взяли в аренду деньги и увеличили прибыль, и этот кредит оплачиваете не вы, а рынок. Вы же, в свою очередь, еще больше зарабатываете. Так будет, если вы правильно реализуете формулу «Идея-план-система» и создадите потребность. Если же вы взяли кредит, но ваша прибыль не увеличилась, и вы по-прежнему получаете одну долларов, вам придется из этих денег оплачивать кредит. Вот тогда это обязательство превратится в долг. Тогда оно будет давить на вас морально и материально. Превращая финансовые обязательства в аренду денег, вы становитесь более сильным, более успешным, но при этом не расслабляйтесь, держите пульт управления в своих руках, сохраняйте форму, как настоящий спортсмен. Мой искренний совет вам, как миллионера и как наставника, старайтесь брать деньги на рынке. Когда вам нужны деньги, не думайте, где их занять. Думайте, как повысить продажи и, соответственно, увеличить прибыль. Берите деньги на рынке. Это самый лучший вариант. 100 долларов, которые вы заработаете, стоят больше, чем 1000 долларов, которые вы займете. Деньги на рынке – никогда не заканчиваются, постоянно думайте об этом. Создавайте потребности и обеспечивайте их. Создавайте свой рынок сбыта и затем расширяйте его. Многие люди могли бы расширить рынок сбыта своего продукта, но жалеют себя или из-за нехватки знаний топчутся на месте. Они сидят по 10-20 лет в одном магазинчике, в одном контейнере или в одном кафе. Первое, что вы должны усвоить — откажитесь от глупых долгов. Никогда в жизни их не делайте. Они вам не нужны. Однажды на тренинге я озвучил эту мысль, на что один парень заметил. «У нас есть народная поговорка — бери в долг и женись, деньги вернешь — жена останется». Это казахская пословица. Важно не потерять хорошую жену, потому что хорошая жена — это самое большое богатство мужчины Это умный долг Но если вы женились, потом развелись, а куча долгов осталась, и жена ушла из-за них, это уже глупость Ник Вудман Создатель компании GoPro Производящие видеокамеры и сопутствующие аксессуары для экстремальных видов спорта В настоящее время его состояние оценивается в 1 миллиард 750 миллионов долларов, но в начале своей карьеры он пережил две неудачи, которые его многому научили. Сначала он создал empowerall.com — сайт электронной торговли, специализирующийся на очень дешевой электронике. Компания так и не получила никакой прибыли, поэтому была быстро закрыта. Это не остановило будущего миллиардера, так что в 1999 году он создал FunBug компанию интернет-маркетинга. На сайте компании пользователи имели возможность выиграть денежные призы в обмен на участие в тотализаторе. Ему даже удалось привлечь 3 миллиона 900 тысяч долларов финансирования от различных инвесторов. Компания вроде бы была на подъеме, но в 2001 году Ник был вынужден признать неудачу еще раз. Он был не в состоянии обеспечить нормальное функционирование своей компании и потерял не только все свои деньги, но и вложения инвесторов. Так он оказался в долгах. Потеряв вторую компанию, Ник решил на время все бросить и занялся серфингом. Именно тогда ему пришла в голову идея создания камеры, которая может быть использована для экстремальных видов спорта. Так родилась компания GoPro. Он учел свой прошлый опыт и старался не повторять прежних ошибок. Я так боялся, что GoPro окажется там же, где и фанбак, что решил работать, не покладая рук. Это было главным уроком, который я вынес из прошлых неудач. Мне не оставалось ничего другого, кроме как победить объяснил свой успех Ник Вудман. В итоге он не только рассчитался с долгами, но и стал миллиардером.